Глава 14. Два похода по Шикотану. Погода с утра испортилась. Надвигается тайфун. С вершин сопок ползет туман, дует холодный ветер. На море барашки. Все суда попрятались в бухту, лов Сайры прекращен и заводы встали. По пыльным улицам Малокурильска бродят без дела толпы сезонников и студентов. И у нас настроение кислое. Решили вдруг пойти на почту и отбить по телеграмме домой. Паганель сидел за своей целых полчаса, думал, как бы ему уложиться в минимальное количество слов. В конце концов он написал «Жив, здоров». Дядя Коля сердито удивлялся. Черти что!» – ворчал он. «Корпеть полчаса и все же ухитриться допустить лишнее слово. Это надо уметь». Вообще Паганель начинает всех выводить из себя своей рассеянностью. Утром он просыпается, долго прислушивается к чему-то, вытянув шею, и встревоженно показывает пальцем за окно. «Что это там такое? Пи-пи-пи!» Папа взрывается. «Ты напоминаешь мне ту слушательницу курсов Леонардо да Винчи, которая была убеждена, что творог добывают из вареников? Пи-пи-пи!» «То цыплята это, разумеется!» Паганель везде забывает свои темные диоптрийные очки и потом возвращается за ними, ломая нам график. А вчера мы ходили в Крабозаводск. Не за шкурками, конечно, просто так. К охотнику, впрочем, зашли, на всякий случай. Но дома его не застали, он ушел в Малокурильск. Всю обратную дорогу Паганель был задумчивый-призадумчивый, а под конец признался, что устал высматривать среди встречных одноглазого мужчину. «Так зачем высматривал?» – спросили мы его. «Ну как же?» – объяснил он. «Этот охотник, которому лис выдрал глаз, думал, вдруг попадется навстречу, Папу чуть не хватил удар. «Это же у собаки его один глаз!» Рыдающим голосом закричал он. Начальник цунами станции сказал, что отправляться сегодня куда-то далеко он нам не советует, рискованно. Но если мы не хотим терять времени даром, то до начала тайфуна, то есть до двух часов дня, можем посмотреть самую ближнюю бухточку. Бухта очень симпатичная, до нее каких-нибудь два километра, и туда даже можно спуститься, есть тропа, огороженная канатами. Сразу же за крайними домами Малокурильска, на горке, ветер оказался таким сильным, что Паганель засомневался в правильности расчетов цунамистов. Похоже на то, сказал он, что тайфун уже обрушился на остров, а они там у себя все еще ждут его. И вообще, не лучше ли нам повернуть назад? Папа, перенесший за всю свою жизнь несколько тайфунов, смеялся над поганелем считай сказал он что это легкий ветерок так себе зефир когда загудит тайфун мы поползем на четвереньках заведомо тайфун поднимает камни и выворачивает с корнем деревья а пока еще ни одно дерево не вывернуто вернуться впрочем можно на всякий случай он не против они остановились решили подождать отставшего дядю колю и спросить его мнение однако дядя коля погруженный в свои мысли он уже второй день был в них погружен Прошагал мимо, не откликаясь. Из трубки его снопами летели искры. Подходить к дяде Коле ближе, чем на четыре шага, было опасно. Мы двинулись вперед и скоро опять перегнали сосредоточенного дядю Колю. Тропинка вела все вверх и вверх, и ветер с каждым шагом становился злее. На открытых местах он так плотно прижимал к земле высокую траву, что казалось, будто ее долго утюжили асфальтовым катком. У самого берега одиноко гулял рыжий теленочек. Когда он поворачивался хвостом к морю, короткая шерсть его вставала дыбом. Мы сначала полюбовались скрутизны открывшимся видом, а Паганель, вытянув руку, даже попытался спеть. А скалы мрачные дробятся с ревом волны, но поперхнулся собственной бородой и умолк. Потом начали искать спуск в бухту. Или мы вышли не на то место, или начальник станции сам никогда здесь не был, но только вместо тропы, огороженной канатами, мы нашли всего лишь ржавый трос, почти отвесно уходящий в расщелину, и больше ничего. Погонели папа, тем не менее, как заправские альпинисты, небрежно поплевывая с обрыва, стали убеждать друг друга, что вообще где спуститься тут можно, ничего такого смертельного они в этом не видят, и так далее. Подошел дядя Коля, молча постоял рядом, Потом, словно очнувшись, вдруг спросил «Можно говорите?» и, сунув трубку в карман, полез вниз. «Куда?» – спохватился Паганель. «Вернись немедленно, безумец!» Дядя Коля от этого неожиданного крика втянул голову в плечи, но не остановился. «Николай, я тебе приказываю!» – неумело строжился Паганель и даже топал ногами. Дядя Коля не отвечал. Он спускался все ниже и ниже, цепко перехватывая трос. Из-под ног его вырывались камешки и пощелкивая прыгали с уступа на уступ. Иногда дядя Коля поднимал вверх лицо и виновато улыбался, словно хотел сказать «Вот лезу. А что поделаешь? Извините». «Он с ума сошел!» – переживал Паганель. «Через 20 минут начнется тайфун, его же как песчинку сдует!» А хладнокровный папа, видя, что дядя Коля возвращаться не намерен, свесился над обрывом и несколько раз щелкнул фотоаппаратом. По крайней мере, — сказал он, — останется доказательство, что не мы спихнули этого полоумного. Тайфун, слава богу, не разразился через 20 минут. Иначе дяде Коле пришлось бы плохо. Он спустился уже так низко, что казался сверху не больше таракана. Паганель не выдержал этого зрелища, отошел в сторону и сел на траву. «Чувствую, — сказал он, — что надо возвращаться. Наступил, видимо, критический момент. Наша психика начинает преподносить сюрпризы». Ну, вот что это с ним такое? Скажите. «Подкорка», – объяснил умный папа. «Это довольно распространенное явление», – сказал он. «Бывают моменты, когда подкорка выходит из повиновения коры большого головного мозга, и тогда человек совершает поступки, которых сам же потом стыдится. Вот, например, недавно один студент-дипломник, светлая, между прочим, голова – будущее украшение науки. Перед самой защитой дипломной работы запихал под дверь папиного кабинета две малосольные селедки, к хвосту одной из которых была привязана бумажка со словами «Смерть кашалотом!» Все под знамена герцога Кумберлендского. Другой бы профессор, не знающий про существование подкорки, устроил бы этому студенту веселую жизнь. Но папа знал и поэтому не стал придавать значения выходке дипломника. Тот на следующий день прекрасно защитился, а папа подарил ему собственные его селедки. Под общий, разумеется, хохот. «Значит, у Гуся тоже подкорка?» – догадалась я. «У какого еще Гуся?» – спросил папа. «Тогда я рассказала им про мальчишку из нашего класса, Вовку Гусева, у которого подкорка, видать, очень часто выходит из повиновения, а преподаватели считают, что он просто недоумок и хотят, чтобы его перевели в школу для слаборазвитых». Последний раз подкорка у гуся вышла из подчинения, когда мать послала его за хлебом. Гусь повесил на руль велосипеда дермантиновую сумку и уехал. Но хлеба он почему-то не купил, а вместо этого напихал в сумку силикатных кирпичей и привез матери. Мать потом гонялась за гусем с палкой по всему жил массиву, но так и не догнала. Все же он был на велосипеде. Папа сказал, что наш гусь, скорее всего, действительно придурок. Учителя правы. И очень жаль, что мать в тот раз не догнала его. Что же касается дяди Коли, продолжил папа, то он наверняка уже отрезвел, посмотрел вверх, и небо показалось ему совчинку. Кроме того, он, конечно же, представил, как мы здесь переживаем, и ему стало неудобно. Так что сейчас он, подгоняемый стыдом и страхом, бешено карабкается вверх, и через секунду-другую мы будем иметь удовольствие снова лицезреть его. Тут и правда, над краем обрыва показалось перепачканное дяди Коли на лицо. Он сделал несколько тяжелых шагов, повалился на траву и стал дуть на истерзанные тросом ладони. Паганель снова заволновался. «Ну что ты хотел этим доказать, мальчишка? на в голову, обес в ребро, да?» Но папа незаметно легнул к ногой, чтобы тот молчал, пока дядя Колина подкорка опять не вышла из повиновения. А через день мы отправились в главный наш поход по Шикотану, на мыс Край Света. Сварщик Петя сказал нам, правда, что ничего такого исключительного там нет. Во всяком случае, это не тот край света, где суша соединяется с небом, и откуда, просунув голову в щель, можно заглянуть за пределы земли. Просто там красивый берег, скалы торчат из моря довольно живописно, и вообще за этим мысом начинается сплошной океан до самой Америки. Но сходить туда, конечно, надо, поставить крыжик. На Шикотане край света такое же обязательное для посещения места, как, допустим, Эрмитаж в Ленинграде или Третьяковка в Москве. Паганеля и дядю Колю очень забавляло, что мы идем на мыс с таким оригинальным названием. Настроение у них сделалось игривым, они все хотели остановить какую-нибудь девушку и предложить ей отправиться с ними на край света. Они даже начали, перешептываясь и хихикая, приглядываться к встречным женщинам. Но папа охладил их. Возможно, сказал он, не одни вы такие остроумные, и эта шутка всем здесь уже надоела. Утро было солнечным, теплым, и дорога на край света оказалась потрясающей, как сказал Паганель, красивой. Она петляла между лесистых сопок, то и дело нам приходилось перебредать светлые речушки, в которых, по словам Пети, водились хариусы. И дядя Коля всякий раз вздыхал, эх, посидеть бы здесь с удочкой. Немного портил всем настроение Паганель с фотоаппаратом. Он взял его на прокат у своих знакомых с цунами станции. Когда в руках у Паганеля оказывается фотоаппарат, все окружающие как-то съеживаются, умолкают и стараются не встречаться с ним глазами. Но это их все равно не спасает. Первое время Паганель, громко восторгаясь и приглашая восторгаться остальных, снимает виды. И тут можно еще отделаться поддакиванием. Однако наступает момент, когда он говорит «Этому пейзажу явно не хватает человеческой натуры» и придерживает за рукав кого-нибудь из нас «Будь любезен, постой немножко вот здесь». Поймав жертву, Паганель начинает долго прицеливаться. Он забегает справа, слева, приседает и даже ложится. Потом говорит «Все очень хорошо, но ты не в рамке. Сдвинься, пожалуйста, чуть-чуть вправо». «А почему бы тебе не установить рамку?» – возражает снимаемый. Чаще других им оказывается дядя Коля. Неужели это так трудно? Совсем не трудно, сознается Паганель. Но тогда из кадра уйдет вон та сопочка, а мне бы очень хотелось ее сохранить. Снимаемый покорно сдвигается вправо. «Стой!» — кричит Поганель. «Прекрасно! Изумительно! Это будет потрясающий кадр! Только отшагни назад, ты не в фокусе!» Загнав человека в рамку и фокус, Паганель говорит. Теперь, пожалуйста, заметь это место. Ну, выдолби там ямочку пяткой. И подойди сюда, какая-то незнакомая система, я не пойму, как здесь ставить выдержку и на что нажимать. Натурщик замечает место, подходит к Паганелю, устанавливает выдержку, отыскивает то, на что полагается нажимать и нечаянно спускает затвор. Толкаясь и вырывая друг у друга фотоаппарат, они пытаются перекрутить пленку и в результате теряют место, на котором стоял сам Паганель. И хотя ямочка, выдолбленная пяткой, сохранилась, все приходится начинать сначала. На перевале, откуда виден стал уже далекий краесветский берег в белой пене прибоя, Паганель предложил сделать остановку и минут двадцать снимал нас в разных позах. Потом он признался папе, что пленка у него идет туговато. Взгляни, мол, не кончились ли кадры? Папа, повертев фотоаппарат, злорадно сказал, «Еще бы ей не идти туго, если она вообще стоит на месте!» «Только кондиционные ослы», — сказал он, — «могут не заметить такого дефекта и отснять все на один кадр!» «Руки и ноги», — сказал он, — «надо отрывать таким фотографам!» Словом, когда после привала Паганель заспорил, что идти дальше следует нижней тропой, огибающей сопку у подножий, мы с ним охотно согласились, но сами пошли верхней. Верхняя тропа была рассчитана явно на альпинистов-разрядников. Нам пришлось пересекать глубокие овраги, хватаясь за корневища деревьев, валуны и траву, продираться сквозь колючки, прыгать с выступа на выступ. А Паганель легко шагал по нижней тропе, и мы слышали, как он распевает там строевые песни. Но не завидовали ему. Мы зато могли теперь, уцепившись за какую-нибудь лиану, спокойно полюбоваться природой. Никто не загонял нас в рамку и фокус. На краю света было пустынно, как на краю света. К такому выводу пришел папа, от чего сам же и развеселился. — А, малыш, верно? — спрашивал он, довольно потирая руки. — Ты не находишь? Я находила. Действительно, пустынно было вокруг, одиноко и мрачно торчали из воды черные скалы. Океан, казавшийся вдали спокойным и гладким, незаметно подкрадывался к нам и здесь взрывался со страшной силой. Белые столбы кипящей воды вздымались к самым вершинам утесов, а потом медленно оседали. Пена не успевала сбежать из расщелин, отчего скалы казались посидевшими. Мы выбрали бухточку поуютнее и осторожно съехали в нее по крутому травянистому склону. Дядя Коля решил прежде всего омыть ноги в Тихом океане, в знак того, что человек венец природы и стало быть сильнее любой стихии. Но стихия была, видать, другого мнения. Не успевал дядя Коля поболтать в воде одной ногой, как очередная волна, разину в белую пасть, с рычанием кидалась на него, и дядя Коля принужден был улепетывать, как заяц. Волны несли с собой разный мусор и песок, так что ноги у дяди Коли сделались, в конце концов, грязнее, чем были. Он вытер их тыльной стороной носков и обулся удовлетворенный. Мы еще немного отдохнули в этой бухте и пошли дальше. Нам хотелось добраться до самого-самого края света, то есть до окончания соседнего мыса, дальше всех других, выдающегося в море. Нет, все же это незабываемо, говорил по дороге дядя Коля. Вы заметьте, здесь даже чаек нет почему-то. Только скалы, море, вот эта козья тропа и мы. А где-то еще в окрестностях блукает Паганель, а больше не души, до самой Америки. Не успел дядя Коля все это произнести, как из-за поворота тропы вышла девушка в костюме студенческого отряда. На рукаве ее куртки было написано «Новосибирский пединститут». «Здравствуйте», — улыбнулась она дяде Коле, — «ведь вы писатель такой-то, правда?» Дядя Коля растроганно остолбенел. «Вот», — сказал он, промокая платком глаза. Живешь, елки-палки, пишешь по мере сил, ни о чем таком не мечтаешь, как вдруг. И где? На краю света. Тут из-за поворота вышла другая девушка, быстро глянула на папу и спросила. «Вы профессор такой-то, верно?» Папа, раздвинув плечи, украдкой бросил на дядю Колю торжествующий взгляд. «Ага», — говорил этот взгляд, — «не только вы, лирики, пользуетесь известностью, и нас, физиков, кое-где узнают». Через несколько минут раскрылся секрет такой популярности папы и дяди Коли. На самом краю края света, на крохотной полянке, кружком сидела компания девушек, а в центре возвышался Паганель и, размахивая руками, что-то говорил им. Ветерок, тянувший с моря, донес к нам его слова. Паганель бессовестно хвастался своими попутчиками. Мы подошли ближе. Девушки, как по команде, повернули головы и уставились на своих прославленных земляков. И так они смотрели на маявшихся папу и дядю Колю, пока дядя Коля не крикнул «Глядите, нерпа!». Тогда все бросились к обрыву. Там, внизу, среди клочьев пены, одиноко плавала маленькая нерпочка. На краю света наш гуманист Паганель совершил гнусный антиобщественный поступок. Он выменил у студенток на восемь шоколадных конфет, два бутерброда с повидлом и съел их. Один. А эти восемь конфет были нашим общим неприкосновенным запасом. Всю обратную дорогу папа и дядя Коля клеймили его за это. Паганель оправдывался. Сначала он честно сознался, что очень захотел есть, но это вызвало такой дружный вопль, «А, ты один, значит, захотел!» Что Паганель тут же выдвинул другой довод. Дескать, неудобно было не угостить землячек. Конфеты прямо жгли ему карман. «Но бутерброды ты все же съел!» безжалостно сказали ему. «Ты даже о ребенке не подумал!» Вдобавок дядя Коля набил мозоль и начал отставать. Несколько раз он переобувался, болезненно морщась и говоря при этом, что если бы он теперь скушал две законно причитающиеся ему конфетки, то наверняка даже с мозолью не оказался бы обузой для отряда. «Давай я тебя понесу», — предложил затравленный в конец погонель. «Нет уж», — сказал дядя Коля, — «сытый голодному, не товарищ. Обойдемся как-нибудь». Он выломал себе костыль и героически пошел дальше. Хромой, несчастный, но гордый.